Почему опоздала нонна? Сильнее всего на свете нонна ненавидела детей. Конечно, чужих, своих у нонны не было, слава Богу. И проработав пять лет в школе, она уже не была уверена, что так уж их хочет. Родители школьников по большей части не имели никакого представления о том, что есть такое их собственные дети. Дети хамили, матерились прямо при учителях. Спасибо, что не на учителей потому что и это бы Нонна уже не удивило. Дети стреляли сигареты у школьных охранников, а однажды один ученик десятого класса пронес на урок английского банку пива. На жесткое требование Нонны немедленно выбросить алкоголь и заняться уроком, Детина ответил, чтобы Нонна Аркадьевна кончала бузить, и предложил ей пиво. «Холодное», — поделился он, искренне не понимая, из-за чего весь сыр бор — И зачем немедленно к директору? За годы работы в школе у Нонны выработалось умение скрывать свои чувства. А от ее ледяного командного тона даже Анна порой подпрыгивала на месте. Маска злюки помогала Нонне вбить в головы учеников хоть какие-то знания. Базовое понятие о временах, формах глаголов, самые распространенные фразы на английском. Жизнь в школе приносила массу интересного и занятного, или, вернее, абсурдного и бесполезного. Чаепитие, дни рождения в учительской, сплетни и бесконечные отчеты, короче, все, что угодно, кроме денег. Нонна не раз участвовала в разного рода абсурдных мероприятиях, типа конкурса «Народные умельцы России», когда всему учительскому составу приходилось мастерить поделки которые, предполагалось, должны были делать школьники, и ее это уже не пугало. Болото засасывало. «Эти дети рождаются такими или становятся?» Интересовалась Женька, крайне далекая от проблем воспитания и от того сохранившая исключительно романтические представления о семье и браке. «Мне кажется, их можно сразу по выходу из роддома ставить на учет в детскую комнату милиции», пожимала плечами Нонна. Единственное, чем эти сегодняшние дети обладают, это высокой самооценкой. Такой высокой, что хочется взять и стукнуть их прямо по самооценке. «А куда родители смотрят?» – удивлялась Анна. Ее дети были больше похожи на нормальных детей. Они любили не только компьютеры, но и сказки. Обожали лепить из пластилина. Но Анна таких почти не встречала в своей школе. «Родители. Вот отличный вопрос. Куда смотрят родители?» Большая часть смотрит в бутылку или интересуются только своей работой. Самые страшные – те, которые считают, что хорошее воспитание выражается в покупке самых дорогих и модных гаджетов и самой модной одежды. Эти дети смотрят на мир с презрением, и этому они научились у своих родителей. — Ну, а если с ними серьезно поговорить? — предлагала Женька. — Поговорить с родителями было бы неплохо. Но некоторых я в глаза не видела ни разу, за все те годы, что мучаюсь с их наглыми отпрысками. А однажды один так называемый отец мне вообще заявил, что будет очень признателен, если я заткну хавальник и перестану доставать его сына. «Что? А то! А иначе хуже будет! Ночи-то темные, а дороги-то узкие!» – развела руками Нонна. Но это было, конечно, исключение. Обычно на родительские собрания удавалось заманить только треть родителей, и приходили как раз те, чьих детей можно было выносить, и к тому же у Нонны не было особых претензий. А производители тех ужасных шалопаев, которые мешали вести уроки и не поддавались никаким педагогическим приемам, никогда не являлись на собрание. Похоже, знали, что ничего хорошего их там не ждет. Когда Нонна только устраивалась в эту школу после института, Рядом с домом, удобный график, симпатичный историк. Она была уверена, что это только на пару лет, пока она не подыщет что-то более подходящее, мужа, например. Но с тех пор концепция изменилась. Замуж Нонна больше не рвалась, хотя и не отбрасывала возможность такового поворота. Она просто перестала суетиться по этому вопросу. После пары невразумительных и каких-то совсем неромантичных романов Нонна утратила энтузиазм. Вера в то, что мужчины в женщине прежде всего ищут нежную, участливую и любящую душу, тоже как-то подугасла. «Задницу они ищут красивую, вот и все», — уверяла она теперь. «А потом что, сидеть и в одиночку тянуть детей, как Анна? Нет уж, спасибо. Или нормальный человек, или никакого». «Никакого?» — ужасалась Женька. «Неужели ты согласишься прожить всю жизнь в одиночестве?» — А неужели ты всю жизнь будешь стелиться перед мужиками, только чтобы они на тебя обратили внимание? — строго парировала Нонна. — Я не стелюсь, — обижалась Женька. — Сделай мне кофе, — командовала Нонна. И Женька немедленно бежала исполнять. Анна только качала головой и улыбалась. И делала Жене салатик, чтобы та не волновалась, что поправится. Рядом с ней все чувствовали себя самыми лучшими. То, что Анна до сих пор никого не встретила, уже почти четыре года она жила одна, было, по мнению Нонны, самой чудовищной, несправедливостью и абсурдом. Уж Анна-то, если бы она только захотела, Нонна столько раз предлагала, да любой бы побежал, только бы поманила. Чай не Женька, у которой на лице прямо написано, что об нее можно ноги вытирать. Но нет, Анна упрямо крутила головой, и отказывалась от любых предложений еще до того, как они были озвучены. Впрочем, надо признать, что с серьезными предложениями от серьезных мужчин сейчас были проблемы. Все больше попадались такие, как Аннин брат Ванюшка – сплошная легкость бытия, пофигизм и ничего больше. Или такие, как Олесин Максим – а уж от таких отношений, дорогой Господь, защити и сохрани. Олесю Нонна подобрала три с лишним года назад и с тех пор продолжала опекать на правах старшего товарища и просто более опытной и умной женщины. Олеся была на пять лет младше, нуждалась в некотором руководстве мудрого наставника, а для Нонны не было ничего более вкусного, чем кого-то учить и наставлять, а также спасать. Как только Олеся познакомилась с Максимом Померанцевым, Спасать ее можно было хоть круглые сутки. Сегодня Нонну задержали в школе. Но не тортики, как предположили Ванюшка с Женей, а вариант номер два. Тупое мероприятие, вернее, его репетиция. Казалось бы, пятница, май. Все нормальные люди должны лететь по дорогам Подмосковья на даче. Ха-ха, лететь? Ну, плестись, неважно или хотя бы сидеть за огромным столом в доме Анны и расписывать пулю, обсуждая свежие сплетни, которых у одной Нонны имелся десяток. Вместо этого Нонна сидела в актовом зале на стуле на сцене, украшенной прошлогодними сушеными клюновыми листьями, которые постоянно крошились на пол, и читала вслух по ролям какие-то невероятно бездарные стихи о природе и любимой родине. В этом году в РОНО решили провести творческий вечер, который ознаменует собой окончание учебного года, сообщила с постным лицом директорша Ольга Савельевна. Потом, оглядев потухший и тоскующий учительский состав, она поднатужилась и нацепила на лицо фальшивый энтузиазм и немного восхищения. Ужасные стихи принадлежали Перу главы межрайонной комиссии РОНО, тучной женщины, которая уже много лет наводила ужас на директоров школ и которую за глаза звали комиссаршей. «Прекрасные слова, не правда ли?» – сияла Ольга Савельевна. «И шепоток ручьев разбудит, или лист опадет. Какой стиль!» Ольга Савельевна, «Это же идиотизм!» – осторожно высказалась Нонна. «Зачем нам этот вечер? Для кого?» «Для всех нас!» чтобы мы могли сблизиться, почувствовать корпоративный дух. От всех школ нашего округа будут выступать. Нам достался стих про осень. — Скажите, а это самый длинный стих в ее арсенале? Или у комиссарши были длиннее? — хмыкнул историк. — Потому что это своего рода рекорд. Три страницы таких вот рифм. Осень мы не просим. Кого и о чем? Или это? Капая, зацветая. Это вообще не в рифму. Это белый стих. Фыркнула директорша. А это желтая палитра, 104 литра, зачитал историк, вызвав у большинства присутствующих дам такой хохот, что директорше пришлось даже стучать линейкой по столу, чтобы усмирить педагогический состав. Если человек бездарен, он бездарен во всем, выдохнула химичка, отсмеявшись. У нее, как это иногда все же случалось, даже с учителями, завязался роман на стороне за пределами школы так что она страдала сейчас даже больше Нонны. «От таких стихов не только лист, все опадет», — возмущенно бросил физрук, который, как и историк, пользовался льготами из-за того, что был мужчиной и надеялся избежать позорного участия в корпоративе. Но тут был другой случай. Комиссарша отдельно пожелала, чтобы все доступные мужчины обязательно участвовали. Ее стихи как нельзя лучше сочетаются с мужским тембром. «Почему вообще все потакают этому идиотизму?» Поинтересовалась учительница литературы и русского языка, которую от комиссаршиной поэзии буквально выворачивала наизнанку. Она любила пастернака и цвета его, так что ей было особенно тяжело переносить шепоток ручьев. «Потому что нам нужны фонды на ремонт первого этажа и спортзала. Значит так», — отрезала Савельевна, — «каждому даем по строчке». А чтобы звучать чуть подольше, будем повторять строчки вместе. «А еще можно разыграть в лицах», — вытянула руку Нонна. «Я могу быть лист, я могу опадать в оркестровую яму». «Отличная идея». «Что?» — нахмурилась она. «Все шутите? Между тем можно действительно как-то оживить читку». «Оживить труп невозможно», — возразил историк. «Мы можем показывать слайды с красотой и ручьями». — радостно предложила директриса. «О, нет!» — застонали учителя. Нонна уронила голову на плечо соседки и закрыла глаза. Она любила пятницу у Анны даже больше своей дачи под Солнечногорском. Она любила преферанс, любила сплетни и их компанию. Даже Ванюшку любила за то, как изящно он терзает Женьку. Она была не готова показывать слайды. Она хотела домой. Но когда ей удалось высвободиться из путками саршиного творчества и долететь буквально двадцать минут пешком до дома Анны, выяснилось, что спешила и переживала она напрасно. Подруге все еще не было дома. И на звонки она не отвечала.